Глава двадцать один. День взрыва. Альтаир. Когда Альтаир пришел в сознание, шок от потери левой кисти оказался не таким сильным, как этого боялся личный врач канцлера. "Я с ней давно попрощался", прохрипел порученец, разглядывая культю. "К дьяволу жалость. Мы победили? Победили друг мы и не в последнюю очередь благодаря вам", услышал он голос Ристра. вошедшего в госпитальную палатку. Я буду ходатайствовать о присвоении вам звания героя и награждений орденом. Бледный, уставший, с валившимися глазами, постаревший не на один десяток лет, горбун неуклюже присел на табуретку рядом с постелью Альтаира. «Все хорошо, у нас есть и книга, и шифр. А еще в наши руки попалась эта дрянь, Ангелина. и удалось задержать, и канцлер настаивает на личном разбирательстве. Мы выстояли после гибели этого чудовища Оргела, покромсать его дуболомов оказалось пустяковым делом. За отрядом юного Олена к нам подоспели основные силы. Сегодня великий день Алтаир. Сегодня мы вернем безымянному королевству былую славу и мощь. Я хочу узнать у Ангелины, как же все было? превозмогая боль, Альтаир поднялся на постели. Капитана Лен... он запнулся. Горбун печально покачал головой. После такого удара у него не было шансов выжить. Смерть капитана тоже на ее совести, процедил сквозь зубы порученница, а затем заговорил горячо и быстро. Да, он был жесток и страшно пил, отвратительно обращался с женщинами, но в то же время он был прекрасным солдатом, честным офицером, искренне преданным своей родине. Всю свою жизнь он посвятил служению Отечеству. Такая тирада стоила Альтаиру немалых сил, и он пошатнулся, чуть было не рухнув обратно в постель. Ристер поддержал его за локоть. Ники скорее простонал, чем спросил порученец. "С ним все в порядке", поспешил успокоить его секретарь. "Пара пустяковых царапин. Мальчишка горд, как обезьяна, ведь это ему пришла мысль пуститься нам вслед со вспомогательным отрядом. Собственно, именно он нас спас", Ристер помолчал и добавил тише. "Всю ночь прорыдал над телом дяди. Он заменил ему отца", негромко сказал Эльтаир. и предпринял новую попытку подняться. Пойдём, Теристр, Ангелина должна ответить нам наконец на все вопросы. кое как, одевшись при помощи адъютанта, орученец, пошатываясь, побрел за Ристром в канцлера. Туда же вели Ангелину, всю в крови, в изорванной одежде со связанными руками. Девушка, увидев Альтаира, стала извергать в его адрес жуткие проклятия, но у порученца не было сил вслушиваться в ее слова. Он молча отдернул полог шатра и вошел внутрь, где уже собрались канцлер, секретарь и офицеры. Неприметной тенью притаился Исаим Аразаш. Альтаир отрешенно выслушал от светлейшего слова благодарности и безучастно пожал руки офицерам. Он чувствовал себя ужасно разбитым и слабым. Из всех желаний у него осталось только одно распутать до конца дело о смерти графини, которая едва не поставила крест на его карьере. Он присел на небольшой походный стул и стал ждать, когда настанет его очередь задавать вопросы, периодически стискивая зубы от накатывавших волн боли в израненной руке. Ангелина задравленно озиралась по сторонам, но не утратила былой надменности. Всем своим видом она старалась показать присутствующим презрение, но получалось у нее плохо. Затем она попыталась плюнуть в канцлера, но не сумела из-за разбитых губ, и кровавая юшка повисла на подбородке. "Думаете, победили, да?" ядовито выпалила она, Самоуверенные ублюдки, "скоро вы все окажетесь в аду". Когда ты перешла на сторону северян, невозмутимо начал допрос Ристер. С тех пор, как я родилась, мать зачела нас с братом от крепкого северного воина, а не от этой размазни ее мужа, гордо считавшего себя нашим отцом. И мы хотели всегда только одного вернуться к своим истинным корням, жить среди братьев и сестер и служить настоящему отечеству. То есть, когда твой брат встречался в Афентаде с Мелисой Хевгурт, вы уже служили северу, уточнил канцлер. Конечно, расхохоталась Ангелина, победно поглядывая на него. И не видать бы вам ни единой части чертежей, если бы Фёдор не погиб так глупо. Он должен был убить Мелису, а на встречу с посредником вместо нее должна была пойти я. Вы ведь никогда не знали, кто именно скрывался под плащом, обратилась в сторону Аразажа девушка. Признаю, это так, согласился республиканец. Мы до последнего работали с его светлейшеством на основе полной анонимности, и лишь смерть графини потребовала сорвать маски, так сказать. И здесь Ангелина издала такой пронзительный вопль, что у всех присутствующих заложила уши, и только потом стало понятно, что девушка зашлась в припадке истерического хохота. «Вы самоуверенные ублюдки!» — еле выговаривая от смеха слова произнесла она: "Анонимность маски Графиня продала вас республиканцам так легко и изящно, как только она могла. А за тобой посредник. Скоро придут земляки". А Оразаш побледнел, но не произнес ни слова. Итак, Феодор, работая в паре с Милисой, параллельно делился добычей с кольцом. Задумчиво проговорил вслух Ристер: "Ну а сама сиятельная графиня, исправно снабжая нас информацией, готовилась к побегу на юг. Доверять нельзя никому, как вы и говорили, ваше светлейшество". Поклонился в сторону канцлера секретарь. Сам канцлер уже покраснел от бешенства и крепко стискивал подлокотники кресла. "Увести эту тварь глаз с нее не спускать, приготовить все к казни. Я лично хочу увидеть, как покатится ее омерзительная голова", рявкнул светлейший. "Не раньше, чем я увижу, как все вы отправитесь в ад", и от истерики парировала Ангелина. "Часики тикают", смеялась она. Все уже готово к взрыву. все было готово уже давно. Мы обошлись и без этого проклятого ключа. Но любимый хотел убедиться в том, что мы все сделали правильно. Теперь уже ничего не изменить. Скоро грянет взрыв, и вас всех смоет прямо в преисподнюю. С горящими глазами закончила она и снова дьявольски расхохоталась. Увести эту ведьму, заорал канцлер. Я велю разрубить тебя на куски скормить свиньям. Но в ответ Ангелина только продолжала хохотать, и звуки ее чудовищного смеха еще долго стояли в ушах присутствующих. "О чем она?" арзаш сразу же обратился к республиканцу канцлер, едва только девушку вывели из шатра. "Что значит ничего не изменить?" Но тот лишь пожал плечами. "Я не инженер, ваше светлейшество." Надо съездить в лагерь и увидеть все собственными глазами. Ристер, разберитесь, скомандовал Горбуну канцлер и жестом дал понять, что совещание окончено. Секретарь Устало поднялся с табурета и направился к выходу, даже не поклонившись. Альтаир нагнал его. Я поеду с вами, негромко сказал он. Горбун благодарно похлопал порученца по плечу. Тени глубоко залегли под его глазами и скулами. У меня есть подозрение, что все только начинается, Альтаир. Признаться, я чрезвычайно устал, но боюсь, что у меня нет и минуты на отдых. Едемте, друг мой. Не отлагая дело, мужчины велели седлать коней и, подкрепившись лепешкой с вяленым мясом и глотком вина, отправились в путь. В лагере северян к моменту прибытия Ристра и Альтаира уже находился взвод королевских солдат для поддержания порядка. Они остались только простые работяги, изрядно напуганные. И инженер, высокий, худой мужчина со спокойным, но усталым лицом. К нему и направились первым делом секретарь-порученец. Хорошенькую же компанию с вами представляем, усмехнулся Альтаир. Горбун и калека. — Я ваши умственные способности ценю не меньше физических, с вымоченной улыбкой признал Ристер. Когда все закончится, вы будете вознаграждены сполна, снова пообещал он и спешившись подошел к инженеру. Добрый день. Я Кайристер, секретарь королевского канцлера. Как зовут вас? Андреас, просто ответил инженер. Что вам угодно? Расскажите, на какой стадии находятся взрывные работы? Ни на какой, сухо ответил мужчина и глядя на удивленные лица прибывших, пояснил. все уже готово, процесс запущен. остается только ждать. Но я бы вам не советовал здесь находиться. Несмотря на все расчеты и длительную подготовку, последствия взрыва непредсказуемы. Мы так и не получили ключ от шифра, додумывали все сами. Я не уверен, что у наших познаний было достаточно, чтобы наши расчеты оказались верными и соответствовали нашим планам. Но господин Оргель настаивал, целях безопасности мы должны были уехать из лагеря еще вчера вечером. Отпустите людей, ваша милость, и сами скачите куда подальше. Когда будет взрыв, точно сказать сложно. Шнур запалили еще вчера, как я и говорил. По моим представлениям, после полудня он прогорит окончательно и запал достигнет первой взрывной конструкции. Всего же их 10 по восточной стороне объекта. Куда, по вашим расчетам, должны упасть обломки скалы? Вопрос неверный, пожал плечами инженер. Весь расчет не на падение, а на прорыв. Мы должны освободить реку Марту, для которой уже подготовлены каналы. Проблема в том, что беловодное течет слишком близко, а скальные породы здешних дешьних мест изрыты многочисленными пещерами. В них вероятнее всего есть подземные озера, Словом, Воды может оказаться слишком много, Окрестности может затопить, догадался Альтаир. Гораздо хуже, кивнул северянин. Масштабы последствий по-настоящему непредсказуемы. Я докладывал об этом господину Оргелу, но он и слушать не хотел. Беловодное может выйти из берегов, и тогда всем прибрежным деревням придётся несладко. Но это худший вариант, который, я надеюсь, не произойдет. Как изменить направление взрыва? задал главный вопрос Горбун. Сейчас уже практически невозможно, покачал головой инженер. Для этого нужно поменять расположение взрывных конструкций, а при подожжённом запале это слишком опасно. Вдобавок нужно точно знать новое направление, он с усилием потер лоб. Марта должна снова воссоединиться с беловодной, резко проговорил Ристер. Направление должно идти на юг, а не на север. Инженер невесело рассмеялся. Даже если я укажу точки конструкции, которые надо поменять на противоположные, никто не полезет под скалу, когда шнур уже горит. Добровольцы будут хорошо вознаграждены, нахмурился горбун. А если таковых не найдется, наши солдаты отлично умеют уговаривать. Я позову людей. Безразлично согласился инженер и собрался было уходить, но его остановил Аль-Таир. Если взрыв произойдет в нужном нам направлении, каков риск затопления прибрежных деревень, спросил он. «Еще выше, чем при исходных планах. Думаю, не ошибусь, если скажу, что в таком случае к концу дня от этих поселений ничего не останется. Вы понимаете, что произойдет?» С ужасом обратился Альтаир к Горбуну. Тот печально кивнул. Все эти люди, они же погибнут. Это вынужденная жертва для блага всего королевства, мой друг. Мне тоже не по себе от такой перспективы, но, как видите, другого варианта нет. Надо попытаться хотя бы их предупредить, воскликнул Альтаир. Вы слышали, что сказал инженер? Взрыв может прогреметь после полудня. А это значит, что нам всем нужно убираться отсюда как можно быстрее, если мы хотим сохранить свои жизни. Даже если вам удастся сделать крюк в направлении деревни, как думаете, с какого раза вам поверят жителей? — Некоторые с первого, твердо проговорил Альтаир. Горбун задумчиво посмотрел на него. Глупо рисковать ради женщины, которую вы едва знаете. Я хорошо знаю себя, Ристер. И если я хотя бы не попытаюсь, то не прощу себе этого до конца жизни, сколько бы она ни длилась. Тогда отправляйтесь прямо сейчас, решительно произнес секретарь. Доложите канцлеру о ситуации и мчитесь в деревню во весь опор. Пусть лагерь снимается с места, я распоряжусь здесь, отпущу людей и нагоню светлейшего с оставшимися солдатами. Он протянул порученцу руку для пожатия. Встретимся в Вейн-парке. Встретимся. Уверенно сказал Эльтаир и крепко ответил на рукопожатие. Ристер сразу же направился к инженеру, который уже собрал людей, а порученец, не теряя времени, поскакал во весь опор к канцлеру. Дорогой он размышлял о тех решениях, которые приходится принимать власть имущим. Вот за минуту волею секретаря определилась судьба всех жителей известной ему деревни. А сколько еще таких селений вдоль Беловодной Альтаир даже и не предполагал. Можно ли поставить на кон жизни нескольких десятков, а то и сотен людей как залог будущего процветания целого королевства? Чем отличается решение Ристера от распоряжения короля Ферманта отправить солдат на войну, когда сотни молодых мужчин заведомо посылаются на смерть? Оправдан ли гибель хоть одного ребенка даже такой высокой целью, как благополучие всей страны? Альтаир думал о маленькой хромоножке, о ее пухлых щёчках и темных кудряшках, о сероглазых трастинке Аннушке и, конечно, о Ольге, ледяной принцессе, тающей в его жарких объятиях. Нет, он должен попытаться. Он должен спасти хотя бы их. Иначе в следующую же ночь вместо ада Хельхайма он окажется в преисподней Беловодной. Канцлер сосредоточенно выслушал Альтаира и сказал, что всецело одобряет действия секретаря. Еще бы зло подумал про себя порученец. Бедняга горбун проделал за вас всю грязную работу, а вы отправляетесь снискать милость короля. Но вслух ничего говорить не стало, спросил позволения заехать в деревню предупредить жителей. Светлейший лишь махнул рукой и обратился к адъютанту с распоряжением о немедленном выдвижении в столицу. Альтаир едва передвигая ноги, побрел к коню, как вдруг раздались жуткие крики и поднялась страшная суматоха в той части лагеря, где находилась под арестом Ангелина. Глаза, мои глаза, вопил один из солдат, охранявших девушку, неистово царапая лицо от дичайшей боли. Я ничего не вижу, помогите, помогите мне. Второй охранник безмолвно корчился на земле, и из его рта шла бурая пена. Самой Ангелины нигде не было, возле дерева валялись перерезанные веревки. Вокруг пострадавших столпились растерянные солдаты. Что случилось? Где девушка? Подбежал взводный. Она попросила пить, а потом швырнула в лицо каким-то оранжевым порошком. Плача простонал первый охранник: "Я ничего не вижу, помогите мне". На этих словах он потерял сознание и упал, начиная беззвучно биться в судорогах. Второй солдат издал какие-то булькающие звуки и тоже затих. "Проклятье", выругался Альтаир, увидев, как вдалеке пылит всадник, быстро удаляясь от лагеря. Да провались же ты в пекло, чудовище. От души пожелал Хангелини порученец, но гнаться за ней не стал. Солнце неумолимо двигалось к зениту, а значит, на счету была каждая минута. Ему надо попытаться спасти Ольгу и детей, и больше ничего не должно стоять у него на пути.